Пронзительно кричали птицы, перелетая с ветки на ветку или прячась в густой листве. Большой гибон пробежал между деревьями и быстро вскарабкался на высокую пальму. Он и Зур обогнули скользкую гряду и очутились перед входом в львиное логово. Он сказал: "Я пойду первым". Это вошло у него в привычку. Всегда в случае опасности широкая грудь у Ламра заслоняла Зура и защищала его от гибели. Но на этот раз сын земли воспротивился. «Пещерный лев знает меня больше. Будет лучше, если я окажусь между ним и Уном». В отношениях между друзьями не было ложной гордости или самолюбия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 Тихими шагами приблизился Зург к чернеющему в базальтовой скале отверстию. Мгновение его фигура чётко выделялась на тёмном фоне входа, затем густая тень поглотила её. Сын Земли снова стоял лицом к лецу с царственным зверем. Пещерный лев бросил свою добычу. Глаза его, вспыхнувшие зелёным огнём, впились в узкую фигуру человека без плеч. Зур сказал в полголоса. Люди пришли возобновить союз с пещерным львом. Близится период дождей, когда дичь попадается редко, и ее трудно добывать. Тогда пещерный лев соединит свою силу с умом и хитростью Уна и Зура. Гигантский хищник полу закрыл и снова открыл глаза. Затем поднялся во весь рост,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 Одиночество тяготило огромного зверя. Он был молод и со дня своего рождения до прошлой осени жил среди себе подобных. Там, в низовьях большой реки, на берегу голубого озера, было его логово, где он поселился со своей самкой. Их детёныши уже начинали охотиться. Но однажды ночью, во время грозы, озеро вышло из берегов.